Рудольф Гесс, руководитель фашистской организации Мюнхенского университета, участник Мюнхенского путча. Совместно с Гитлером работал над книгой «Майн кампф». В 1932 году стал председателем Центральной политической комиссии фашистской партии. А после захвата власти заместителем фюрера, которому декретом Гитлера о 21 апреля 1933 года было предоставлено полное право принимать решения от имени Гитлера по всем вопросам, касающимся руководства п а р т и й С 1 декабря 1933 года министр без портфеля, обеспечивающий взаимодействие партии и штурмовых отрядов с гражданскими властями. С 4 февраля 1938 года член Тайного Совета, 30 августа 1939 года он назначен членом Совета Министров по обороне империи, а 1 сентября 1939 года объявлен преемником Гитлера после Геринга. ГЕС получил также звание Обергруппенфюрера СС и СА. Декретом от 27 июля 1934 года Гитлер обязал руководителей всех ведомств и министерств Германии предоставлять Гессу все законопроекты на предварительное утверждение, а указом от 24 сентября 1935 года дал полную свободу в подборе и расстановке руководящих кадров. Все агрессивные акции гитлеровской Германии намечались и подготовлялись при непосредственном участии Гесса, и подчиненного ему партийного аппарата фашистов. Вместе с Гитлером, Герингом и другими представителями властных структур Третьего Рейха г е с подписывал указы о присоединении к Германии захваченных территорий. г е с также подписал закон об охране крови и чести. Указ от 14 сентября 1935 года о лишении евреев права голоса и права работы в общественных учреждениях. а также указ от 20 мая 1938 года о распространении нюрнбергских человеконенавистнических законов на Австрию. На данном процессе уже достаточно освещен вопрос о роли Гесса в организации сети шпионажа и террористических групп за границей, в создании СД – службы безопасности и комплектовании частей с с с Само положение ГЕСа с в фашистской партии и г и т л е р о в с к о м правительстве говорит об активном руководящем участии подсудимого в подготовке и осуществлении общего преступного плана фашистских заговорщиков, а следовательно об огромной доле его вины и ответственности за преступления против мира и за военные преступления, и за преступления против человечности. Господа судьи! Чтобы еще более правильно оценить значение преступной деятельности подсудимого Гесса, как одного из видных руководителей нацистской партии и гитлеровского правительства, я напомню статью в газете «Национал Цейтунг» о двадцать 24 апреля 1941 года, посвященную Гессу. Много времени тому назад, это было еще до начала войны, Рудольфа Гесса называли «совестью партии», Если мы спросим, почему заместителю фюрера было дано это почетное звание, то на этот вопрос нетрудно ответить. Нет ни одного события в нашей общественной жизни, которое не было бы связано с именем заместителя фюрера. Он настолько многосторонен и своеобразен в своей работе и в сфере своей деятельности, что это нельзя сказать несколькими словами. Многие мероприятия, проведенные правительством, особенно в сфере военной экономики и в партии, проводились полностью по инициативе заместителя фюрера. Гесс отказался давать объяснение трибуналу. Его защитник Зейдль е сложным пафосом заявил, что Гесс считает настоящий трибунал некомпетентным для суда над германскими военными преступниками. И тот час без паузы приступил к предъявлению доказательств защиту Гесса. г е с даже пытался объявить себя сумасшедшим, чтобы избежать заслуженного наказания. Но когда г е с убедился, что такой маневр ему не поможет, он вынужден был заявить в суде, что он симулировал потерю памяти, что это была тактическая уловка с его стороны, и должен был признать, что несет полную ответственность за все то, что он сделал, и подписал вместе с другими. Итак, на суде полностью разоблачена неуклюжая попытка Гесса уйти от ответственности, и Гесс должен в полной мере понести наказание за участие в общем плане или заговоре для совершения преступлений против мира, военных преступлениях, техчайших преступлениях против мира и человечности, которые совершены им совместно с другими подсудимыми.